Глава 30. Заместитель. Елизавета Илье совершенно не нравилась. Нет, не так. Она его бесила, раздражала, выводила из себя. Но думалась рядом с ней. от чего то великолепно. И тезисы порой она выдавала удивительно логичные. А поскольку он и раньше очень любил во время расследований с кем-то делиться своими мыслями, то именно ее попросил посидеть рядом и подумать над ситуацией вместе с ним. Лиза, на его взгляд, была самая болтливая на базе. Больше нее трепался только кот, но с ним не так интересно. Хотя Илья видел, что зеленоглазая Виктория тоже не прочь с ним что-нибудь обсудить, причем в постели. Помня предупреждение Черномора и опасаясь за комплектность своего организма, он решил обходить красотку стороной. На Елизавету смотреть не менее приятно, да и в целом она намного умнее. Поэтому они и сидели сейчас в Кощеевом кабинете вдвоем. «Браслет сам собой появиться не мог», — рассуждал Илья. «Значит, кто-то его принес. Предположим, что Ега повесила на него парочку заклинаний. Сама или с чьей-то помощью. Это ладно, это понятно. Или она его прикупила», — добавила Лиза. «Но это дело не меняет. Хотя я уверена, что Медные горы хозяйка тоже приложила свою руку. В работе с камнями ей равных нет». «Сейчас вопрос в другом. Кто его принес? «Варианта, собственно, два». Либо свой, либо чужой. Варианта три, поправила его леза. Баба-яга, как известно, может управлять и животными. Илья кивнул, вспомнив нашествие змей и крыс. Жаль, что никаких следов мы уже не найдем никогда, вздохнул он. Потому что животных там никаких не было, раздался вкрадчивый голос кота. Твою мать! выкрикнул Илья, вздрогнув. Что ж ты подкрадываешься ко мне? И ко мне. «Добавила Лиза». Кот оскалился. «Наверное, это должно было обозначать улыбку, но выглядело действительно страшно». «Так, гражданин кот», — строго сказал Илья. «Вы можете дать гарантию своим словам?» «Этот может», — вступила из-за кота Лиза. «Он эксперт по запахам. Если сказал, что не было животных, можешь быть уверен, не было». Кот надулся от гордости и стал похож на меховой шар. «Этот эксперт раньше бы нюхал». «Браслеты, к примеру, заговорённые, а то только и может, что после драки когтями махать», — проворчал Илья. «Виноват, не уследил», — вздохнул кот. «Но ведь все закончилось хорошо?» «Александра, конечно, нашлась», — заметил Илья. «А вот брешь в безопасности сама себя не закроет. Думаю, проще всего для начала узнать, не было ли здесь кого лишнего». «Знаешь, Илья», — сказала внезапно Елизавета, — «Лично я не подозреваю только троих. Бессмертного, потому что ему эти проблемы нафиг не сдались. Тебя, потому что тебя на базе не было. И кота, потому что он с Егой в такой страшной ссоре, что их востом не пошевелит, чтобы ей помочь». «А себя?» — удивился Илья. «У меня алиби нет. Комнаты Константина Адамовича я могла зайти запросто, так что я очень подозрительная личность». «А я тебя не подозреваю», — пожал плечами Кащеевич. Ты слишком гордая, чтобы под дудку Яги плясать, а самостоятельно браслет приобрести ты бы не смогла. Так что не надо тут прибедняться. Пойдем лучше к русалкам сходим, поспрашиваем, мог ли по реке кто-то приплыть. И не смотри на меня так. Если я один к ним пойду, я забуду, что и спрашивать надо. О, этот взгляд полный презрения и ненависти. Как он греет душу Илье. Он замечал, как Лиза иногда смотрит в его сторону. Задумчиво, оценивающе и твердо решил. Никаких отношений с ней, иначе и сам не поймёшь, как окажешься окольцованным. Елизавета — потрясающая девушка, умная, красивая, самоуверенная, от такой легко потерять голову. А какая она забавная, когда выпьет. Спустя несколько дней после отъезда Кощея Илья обнаружил очередной тайник в его кабинете. Запыленная бутылка странной формы его очень впечатлила. Но пить одному — это первый путь к алкоголизму, а бессмертный алкоголик — это как-то совсем печально. Поэтому он пошел будить Елизавету. Обычно люди в три часа ночи спят, а вот Илья — натуральная сова. Ночью лучше всего думается. А Лизе ночью отлично читалась. Причем ладно бы она брала с собой в постель какие-то серьезные книги, Нет, он застукал ее с бульварным любовным романом, таким, где полуголый лохматый брюнет страстно целует трепетную блондинку. Какой пассаж! В тот момент Илье очень хотелось воплотить Елизаветиной фантазии в жизнь, но усилием воли сдержался, зато пообещал отвезти ее в один из московских клубов для взрослых. И для прикола немедленно заказал ей нашумевшую книжонку про 50 оттенков серого. «Читать? Так нормальную порнуху!» Нечего мечтать о всяких герцогах и викингах, надо понимать, что в жизни так не бывает. Словом, развести Лизу на выпить оказалось проще простого. Вино было коварным, пилось легко, в голове отключало незаметно, потом они накапали в чашку валерьянки, разыскали кота и веселились уже втроём. Чуть позже к ним присоединились бодрствующие по ночам вампиры, заглянувшие на шум и смех. Вероятнее всего, вместе с ними не спала и большая часть населения базы, потому что к утру вдруг оказалось, что в столовой громко играет музыка, выпивка льётся рекой, кухня разграблена на закуске, на столе танцует полуобнаженная полурусалка, а ей скандируют как минимум два десятка парней. Было очень весело. Часов в восемь ночи, вообще-то утро, но все дружно согласились, что ночи, у Ильи зазвонил телефон. «Тихо все!» — заорал он. «Бессмертный звонит!» Все тут же заткнулись, выключили музыку, мгновенно осознав всю глубину морального падения базы в отсутствие обоих боссов. Илья совершенно случайно включил громкую связь. В отличие от сына, Кощей был трезв, но настроение у него было не хуже. А Озабоченная Лиза даже поинтересовалась у босса, как происходила встреча с женой. Илье тоже было интересно, но не при всех же такие вопросы задавать. Впрочем, Кощей в долгу не остался, пройдясь по вечно недовольной чем-то Елизавете, и аудитория, трепетно внимающая разговору, сдержалась и не грохнула хохотом, только чудом. Илья закончил разговор, огляделся. Люди кругом, казалось, были самыми трезвыми в мире и смотрели на него ожидающе. Надо было что-то делать. Положение спас Игнат. Он вскочил на стол и, сотрясая бутылкой, провозгласил. «За Кощея и его супругу! Пусть им всегда...» «Будет хорошо!» Раздался дикий гогот. Звон бокалов, и веселье продолжилось с новой силой. А ведь любой из этих замечательных людей может быть связан с егой. Кроме вампиров, конечно. Они в момент похищения Александры были в командировке. Кстати, вампиры оказались вполне нормальными ребятами, только что худые и бледные, а пьют наравне с оборотнями. А то, что они откуда-то притащили пакетированную кровь и мешали её с водкой, его почти не расстраивало. Некоторые водку с колой мешают, а учитывая химический состав последний, неизвестно, кто больше извращенец. Илья любил моменты, когда в расследовании можно было поставить точку, выдохнуть, расслабиться. Столько работы сделано. свое время покидал базу с момента Кащеевой свадьбы до пропажи Александры. Проведены беседы, опросы, а порой и скрытые обыски. Спасибо коту. Перелопачены десятки личных дел. В общем-то, ничего сложного, просто рутина, систематизация и немного интуиция. Преступник найден, вина неоспорима. Мотивы? Мотивы не так сложно угадать. Отчего ж так паршиво на душе? Жалко девчонку, и ведь не скажешь, что она ошиблась. Нет, целенаправленно предала. Ты же догадываешься, о чем я хотел с тобой поговорить? Грустно спросил Илья у молодой ведьмы. Пригласить на свидание? С надеждой спросила Руслана. Хорохорится, это хорошо. Если б плакала, было бы хуже. Вы не угадала. Хотел спросить, как давно ты сотрудничаешь с его Львовной? Руслана не стала ломаться, изображая из себя невинную жертву. Вздохнула, откинула красивые волнистые волосы на спину, закусила губу, прищурила голубые глазища. Чуть прогнулась в спине, выставив полную грудь, приблизилась вплотную к Илье, провела ладонями по его плечам, призывно подняла лицо. Илья смотрел на нее с холодным интересом. У меня иммунитет к ведьминым чарам, сообщил он, от мамы ведьмы. Жаль, вздохнула Руслана. Попытаться стоило. Расскажешь мне о своих корыстных мотивах? Или подождем Константина Адамовича? Руслана молчала. Что ж, тогда я буду рассказывать, сказал Илья. А ты поправляй, если что не так. Тебя еще ребенком привела на базу, бабка. «Бабка из испокон веков служила Еге, и ты на службе была». Много рассказывать не могла. Кощей никого в свои дела не посвящал, о планах своих на всю улицу не кричал. Так передавала сколько бойцов, как дела в целом. А как закрутилась у Кощея с Александрой Даниловной, так ты поняла, вот он, шанс выслужиться. До свадьбы на покостить не успела или подругу пожалела. «Не успела», — опустила голову ведьма. А потом, когда Кащея отсутствовал, смогла и с Егой встретиться и браслет заговорённый принести. Конечно, девушки не в казармах живут, в их комнаты мало кто заходит. А если под носом у кощея прятать, прямо в лаборатории, может, и не найдет никто. А травы и зелья любую чужую ауру спрячут, правильно? Не жалко было подругу так подставлять. «Не жалко», — сердито ответила Руслана. «Да и какая она мне подруга?» «Никогда ведьмы Кащею не служили, и уж тем более с его подстилками дружбу не водили». «Ну да», — кивнул Илья. "Кощей же злодей бессердечный. Тебя приютил, поил, кормил, оплатил образование, пустил в свою лабораторию. Какой же гад! Я зелье наведенного сна четыре года разрабатывала», — вскинула голову Руслана. «А он пришел, слово свое сказал, и все. Зелье запатентовано на него. Я хотела диссертацию защищать». «Тебе кто-то мешал?» Покачал головой Илья. «Ты не представляешь, какие на магическом рынке воины за лидерство идут. Тебя без кощей там сожрали бы мгновенно. Глупая девчонка так подставится. Слушай внимательно. Бессмертный на днях вернется. Я тебе даю час на сборы. Беги, пока можешь. К Еге беги, к бабке в лес, чтоб духу твоего через час не было. Я ребят попрошу, тебя вывезут. Только из лаборатории. Не вздумай ничего стащить». «Может, тебе повезет и удастся хорошо спрятаться. Может, и нет. Но я больше ничем помочь тебе не могу». Руслана поглядела на него своими глазищами, кивнула и бросилась прочь. Илья вздохнул. «Может, Кощей не так страшен, как кажется, но и шутить он не любит. А девчонка молоденькая совсем. Пусть поживет В человеческом облике».